Конечно, никакие распоряжения иерархов, включая и самого патриарха Константинопольского, не могли заставить русских иноков вдруг изменить своим привычкам, своим взглядам на духовный подвиг и превратиться из независимых, особенно жителей, в дисциплинированных обитателей монастыря. Общее житие родилось прежде всего как ступень внутреннего роста Самого преподобного Сергия. Поднявшись на эту высоту, он позвал за собой тех, кто способен был услышать его призыв, и только после этого митрополит Алексей и московские правители смогли предложить этому великому делу свою материальную поддержку.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 Симонов, Алексеевский, Зачатьевский и, может быть, Петровский, в Серпухове, Владычный, в Нижнем Новгороде, Благовещенский. Деятельно принявшись за создание городских монастырей нового типа, митрополит Алексей в некоторых случаях действовал и без прямого участия Сергия. В 1362 году он основал Серпуховской Владычный монастырь.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 чтили память сразу нескольких умерших в этот день великих князей. Юрий Данилович Московский умер 21 ноября 1325 года. Константин Васильевич Суздальский умер 21 ноября 1355 года. А Михаил Ярославич Тверской, общий предок всех тверских князей того времени, умер 22 ноября 1318 года. Праздник введения был днем скорби, днем поминовения сразу в трех ведущих русских княжеских домах. Любимым детищем митрополита Алексея стал Чудов монастырь. Участок земли в московском Кремле – на котором были возведены здания новой обители, принадлежал ордынским баскакам и был подарен митрополиту в 1357 году ханшей Тайдулой за чудесное исцеление. Выстроенная в монастыре церковь получила посвящение во имя «Чудо архангела Михаила». Символическое значение храма заключалось в в идее единения светской, княжеской власти, традиционным покровителем которой был архистратик Михаил, и церкви, монашества. Около 1370 года Сергий благословил на основании нового монастыря своего племянника Фёдора. Сын Стефана... Родился где-то в середине 30-х годов XIV века. Мать его рано умерла, а отец ушел в монастырь. Вместе с другим братом, Климентом, Иван, так звали Фёдора до пострижения, вырос, по-видимому, в семье своего дяди Петра Кирилловича. Позднее отец привел его в Троицкий монастырь, где Иван принял постриг. Грамотный и умный инок заметно выделялся среди других братьев, он получил известность и как одаренный иконописец. Вскоре Фёдор был поставлен митрополитом в сан священника. Достигнув 33 возраста, возраста Христа, Фёдор начал думать о создании новой обители. Поставив за правило исповедовать перед Сергием все свои помыслы, Он не утаил от старца и этого желания. Сергей опасался, что в сыне могут со временем проявиться черты отца, честолюбие и гордость. И все же игумен по просьбе митрополита Алексея отпустил Фёдора в Москву. Там при поддержке власть имущих тот основал новый общежительный монастырь.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 Сергий своими руками заложил основание храма новой обители, посвященного зачатию Богородицы. Между Сергием и молодым князем Владимиром Андреевичем установились доверительные отношения. Этих двух выдающихся русских людей связывала духовная близость.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 ревностный последователь общего жития, неутомимый писатель книг. Влияние радонежского игумена и его ученика в Серпухове было очень велико. Афанасий стал духовником князя Владимира Андреевича. Сам князь, выстроив в 1380 году новый городской собор, посвятил его троице любимому образу Сергия, символу братской любви и единомыслия. Городские общежительные монастыри возникали не только в Москве и Серпухове, но и в других центрах Московского княжества. Один из учеников Сергия Григорий около 1374 года основал Богоявленский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 Для этого у князей существовала иная, гораздо более совершенная и дальнозоркая сторожевая служба.